Глава четвертая. Интерлюдия. Возвращение домой вышло странным. Видеть счастливые лица людей, занятых ежедневной рутиной, спешащих куда-то по своим очень важным делам, принимать здравицы ото всех, кто был рад возвращению молодого господина на родную землю. С невольной улыбкой смотреть на беззаботно смеющихся детей, так и норовящих коснуться его боевого коня, и с восхищением глядящих на броню молодого дона расселений. Все это было странным, но, тем не менее, находило отклик в его, казалось бы, зачерствевшем сердце. Все эти пасторальные картины бальзамом проливались на израненную душу. Его не было практически три года, которые он провел на войне. Война. Бессмысленная, кровопролитная. Дарио потерял почти всех своих друзей, Большая часть его кавалерии осталась на поле брани. Душевные раны будут с ним до конца его дней. Он был уверен в этом. Кошмарные сны, преследующие его из ночи в ночь, никуда не денутся и останутся вечными его спутниками. В то же время телесные уже затянулись и со временем станут всего лишь незаметными шрамами. Тряхнув головой, Дарио отогнал назойливые, печалищие его мысли и сосредоточился на настоящем. «Сын, послушай меня, и прошу не судить строго», говорил ему отец, замерев перед распахнутым окном. Мужчина с седыми пышными волосами выглядел уставшим, измотанным и безнадежно потерянным. Война коснулась и нас. Корсары потопили все наши корабли с товаром. Несколько раз. И теперь у нас ничего не осталось». «Если я не отдам кредиторам все, что у них взял вместе с процентами, то, боюсь, этот дом, все прилегающие земли вокруг, и даже больше. Наша городская резиденция в столице, все это уйдет с молотка. Они, как стервятники, ничего нам не оставят». «Мне платили за службу». Нахмурился Дар с беспокойством, глядя на отца. «Этого, возможно, будет достаточно для погашения основного долга?» нет Старший расселение резко развернулся, чтобы стыдливо глянуть в глаза единственному сыну и наследнику. Дарио напрягся, чувствуя, что все последующее ему очень не понравится. «Я не договорил, сын». Старый Дон подошел к столу и налил себе вина, чтобы промочить горло. копец речи давно предлагал мне союз. Он богат, весьма». «Я дал согласие». «Тебе придется жениться на его старшей дочери, сеньори Нерозе». «Что?» Дар ожидал чего угодно, даже что ему лично придется работать в поле. Но уж точно не этого. «Девушка не дурна собой, образована, станет тебе прекрасной женой и хозяйкой». Зачистил дон расселение, поправляя чуть дрожащей рукой волосы. «А ее преданное я уже получил и пустил в дело». «Погоди!» Дарио буквально выскочил из кресла и, как тигр в клетке, заметался туда-сюда. «Ты хочешь сказать, что наша семья по уши в долгах? И ты, чтобы поправить положение, сговорился о браке с купеческой дочерью? Уже взял предана от сеньора Ричи и пустил в дело? Дай-ка догадаюсь!» Слова, как острые камни, сыпались на старого Дона, и тот даже как-то сжался от чувства вины, втянув голову в плечи. Снова купил корабли, забил трюмы отменным товаром и отправил их в плавание. Наследник рода расселений негодовал. Да что уж там, он был в ярости. В его планы женитьба пока не входила, да еще и не по любви. Он, безусловно, понимал, что на любовь рассчитывать сложно. Аристократы чаще всего заключали браки по расчету. Но хотя бы на взаимную приязнь вполне. Ты верно догадался. «Вся сумма уже была пущена в дело, но я убежден, что мои помощники распродадут все втридорого, и мы снова будем на коне!» Помявшись, все же добавил. «Прости, сын, купец Ричи предложил самое богатое, приданное за свою дочь. Он так хотел породниться с древним родом, что был согласен на все!» Дон устал сел в кресло и посмотрел на Дарио своими карими глазами. «Получается, это теперь дело чести?» Не спросил, констатировал дар. Дон Луиджи промолчал. Фраза сына вовсе не требовала каких-то ремарок. Тишина, повисшая в кабинете, стала густой, напряженной и даже колючей. Молодой наследник, уже так много повидавший и не понаслышке знавший, что любой долг платежом красен, подошел к распахнутому окну, и вдохнул горячий послеполуденный воздух, глядя на зеленые поля за высокими стенами ограды, на которых ходили немногочисленные караульные, коих действительно стало гораздо меньше, чем до его отбытия на войну с Франкией за территорию Северной Вительи. Примечание автора. Мир параллельный. Географические названия будут отличаться. Да и слуг в доме существенно поубавилось. Все это он подмечал, но не придавал значения. «Хорошо, папа», — принял решение Дарио, ибо иначе поступить просто не мог. «Я согласен. Никто и никогда не говорил, что расселение не держат слова. Так останется и впредь. Только я должен знать, какая она, сеньорина Роза, чтобы быть готовым и понимать, чего мне от нее ждать». Приезд невесты в сопровождении многочисленной охраны и телег, забитых сундуками, состоялся через пару недель после того памятного разговора. И вот сейчас, стоя на крыльце своего замка и глядя, как к главному входу подъезжает шикарный экипаж, Дарио даже немного заволновался. Все же это его будущая жена, с которой ему предстоит жить и растить детей. Какая она? Почему-то ему хотелось верить, что сеньорина риччи окажется нежной и ласковой, послушной и доброй хозяйкой его замка. Ох, как же он ошибался! Не успел слуга дома расселения отворить дверцу и помочь выйти наружу очень красивой и яркой девушке, как она, неприятно сморщив носик, возмущенно воскликнула. «Где ковровая дорожка?» От столь визгливого голоса дар поморщился. До того ее пискляво истеричной интонации резанули по ушам. растелить немедленно! Не желаю ступать по этому грязному пыльному двору своими новыми туфельками!» «Не смей показывать свой гонор!» Рявкнули из недр кареты. «Веди себя подобающе! Или ты забыла, что тебе грозит?» Голос принадлежал другой женщине. Был он холодно-высокомерен, так же неприятен. Девушка, услышав окрик, плотно поджала губы, всем своим видом выражая презрение ко всем окружающим. Но все же спесь поубавила. За те несколько дней, что сеньорина Роза провела в качестве невесты, От нее устали все. И от ее мачехи, оказавшейся моложавой дамой лет тридцати, тоже. Обе стоили друг друга. Бедный сеньор Ричи. Тот он выглядел весьма усталым и больным. Обе змеюки вытягивали из него все жизненные соки. Но если от дочери он в скорости избавится, скинув на руки Дарио, то вот с женой ему еще долго сосуществовать. «Дон Дарио, позвольте составить вам компанию». Как-то вечером сеньор Жакоб спустился в главный зал к горящему камину, перед которым в одиночестве сидел задумчивый молодой Дон. «Да, конечно». Учтиво склонив голову, Дар дождался, когда будущий тесть присядет в соседнее кресло. «Луиза, подай вина», — приказал он служанке, проходившей мимо. «Я вот о чем хотел с вами поговорить». Через некоторое время, держа в руках кубок с теплым вином, заговорил сеньор снова Не думал, что моя дочь поведет себя столь вызывающе. Буду честен. Роза не обладает должной кротостью. И в том львиная доля моей вины. Я был практически постоянно занят, поскольку любое дело всегда требует жесткой руки и не терпит пренебрежения. Но сейчас не о том речь. Ее мать умерла от родильной горячки. И все то время, пока я не женился во второй раз, девочка оказалась предоставлена самой себе и росла, как маленькая принцесса. И ни в чем не было отказа. Таким образом, мне хотелось восполнить свое отсутствие в ее жизни. И даже вот этот брак с вами — это своего рода попытка искупить вину. Дать Розе дорогу в аристократическое общество Вительи. Столичные балы, шикарные наряды. Обо всем этом она всегда мечтала. Но... Но... Дар заинтересованно вскинул правую бровь, Дело небольшой глоток вина. Благородный букет, терпкость и бархатистость напитка вызвало удовлетворение и даже добавила чуточку оптимизма всей той ситуации, в которой он оказался. А говорить о том, что пока не прибудут корабли-расселение, синьор Рино-Роза ни на какие столичные балы не попадет, он не стал. «Вы можете отказаться от этого союза!» Своим заявлением синьор Ричи весьма удивил Дарио, Молодой мужчина посмотрел на купца с большим уважением. Не думал, что Роза настолько некрасиво будет себя вести. «Я человек слова. К тому же договор уже подписан. Если вашу дочь отправить домой, то это плохо скажется на ее репутации. Вы хороший человек, сеньор Жакоб. А сеньорина Роза еще слишком юна. И ее порывы простительны. Все с годами проходит». «Точно подмечено». Облегченно выдохнул купец. «Моя дочь неплохая. Нужно просто терпение и время». В целом Роза обладает всеми теми знаниями и умениями, что присущи аристократке. Ее учили вести хозяйство. Она замечательно вышивает, музицирует. А за пару дней до свадьбы девушка отправилась на конную прогулку, которая закончилась для нее так, толком и не начавшись. На полном скаку она вылетела из седла к счастью, отделавшись неглубоким порезом и шишкой. И вот теперь, когда он принес раненую и растерянную девушку в ее опочивальню, то не мог понять, что же изменилось. Роза не хамила, не истерила и ничего не требовала. Она смотрела на все окружающее так потерянно, что Дарио почувствовал укол жалости. А еще, если верить словам служанки, его невеста потеряла память.